Минуту мы сидели молча. Внезапным порывом ветра разбрацало в стороны при створки окна. Со звоном разбилось стекло, распахнулась дверь, разлетелись со стола бумаги. Я кинулся к окну, Миронова к двери. Грянул гром. Когда мы собирали с пола бумаги, начался дождь. — Теперь не дозовешься стекольчика, — сказала Миронова. «Да, со стекольщиками стало трудно», — сказал я. «Ксения Владимировна, я прошу санкции на повторный осмотр квартиры комиссаровой». «С целью?» «Дневник». «Вы полагаете, что дневник существует?» «Профессор Бурташов считает, что да». «Хорошо, квартиру осмотрим». Миронова достала из ящика стола стопку бумаги. «Приступим к разработке дальнейших планов». А дождь не в шутку льет это был не дождь а сатанелый ливень глава 6 все было против рахманина странное поведение утром когда он по его словам обнаружил труп комиссаровой показания гриндина и сержанта лобанова из патрульно-постовой службы дежурившего в ночь на 28 августа на площади революции Лобанов утверждал, что никто на скамейках рядом с входом в метро ни в половине второго, ни позже не сидел. С половины второго на площади в течение часа работали поливальные машины. Справка, приложенная к показаниям, свидетельствовала об этом. «Изучил — Изучил? — спросил Хмелев. Он был горд за свою работу и имел на то основание. — Видишь ли, Саша? — он криво по усмехнулся. Только не говори мне о женщине. Я пишу. Почему? Не был он у нее. У кого? У Марты Шаровой, балерины из театра Опереты. С таким помощником стоило работать. Я только предполагал, а он уже располагал. Он вытащил из кармана сложенный лист, развернул и протянул мне. Это было показание Марты Шаровой. Для пущего эффекта Хмелев попридержал его. Показание занимало всего четверть страницы, однако в нем проглядывало взаимоотношения трех людей. Двадцатилетняя Шарова знала не только Рахманина, но и Комиссарову. Это она познакомила Рахманина с Комиссаровой полтора года назад, когда он приехал к клубу завода «Калибр» к окончанию праздничного концерта, чтобы встретить свою юную подругу. Шарова вышла из клуба вместе с Комиссаровой. Через полгода отношения между Шаровой И Рахманиным были прерваны. Они возобновились в мае, когда он позвонил Шаровой, чтобы поздравить с праздником. После этого Рахманин дважды приезжал к Шаровой на чашку кофе в последний раз в конце июля. В августе Рахманин не только не приезжал к Шаровой, но и не звонил ей. Комиссарову за прошедшие полтора года Шарова не видела. Я рассеянно похлопал Хмелеву по плечу. «Молодец, Саша». тобой не пропадешь. Как сказать? Ну что, берем за бока Рахманина? Хмелеву не терпелось взять за бока Рахманина. Как он ни старался, а свои чувства скрыть не мог и лез из кожи, чтобы доказать виновность Рахманина. Он его не взлюбил, и тут хоть лопни. Миронова вызвала Рахманина на 11, сказал я. На 12 назначен повторный осмотр квартиры комиссаровой. Дневник мы не найдем. Или дневника вообще не было, или он уничтожен Рахманиным по причине уличающих его моментов. Допрос Рахманина Миронова начала с дневника. Сержант Лобанов, вызванный ею, сидел в приемной. На столе лежали его показания и справка, раздобытая Хмелевым. Я уже говорил, что не знаю, вела ли Надя дневник. Вы никогда не видели, чтобы Надежда Андреевна что-то записывала? Нет. За год вашей совместной жизни Надежда Андреевна ни разу не взяла карандаш в руки? Месяц назад она что-то писала. Не знаю что, я не спрашивал Я уже говорил, что отношения у нас строились иначе, чем это принято. Никто не волен насиловать личность другого. Дома человек должен быть освобожден от гнета условностей, которым он вынужден подчиняться в обществе. Мы не мешали друг другу, не задавали лишних вопросов. Если Надя хотела что-то сказать, мне говорила. Нет, так зачем расспрашивать? Виктор Иванович, вы драматург. Следовательно, человек наблюдательный. Не обязательно. Это совершенно не обязательно в быту. Я действительно не знаю, вела ли Надя дневник. Может быть, она его раньше вела до меня. Не стал бы же я копаться в ее вещах. Я мог бы сейчас поискать, коли вы так заинтересованы в нем, но, простите, квартира опечатана. Я бы вообще еще раз осмотрел вещи. Что так? Ну, все ли на месте? В то утро я был в шоке. Хмелев криво усмехнулся и покачал головой. Миронова сказала, хорошо, Виктор Иванович, мы вам предоставим такую возможность. Как вы полагаете, что Надежда Андреевна могла писать тогда, месяц назад? Постарайтесь сосредоточиться и помогите нам. Как не вам знать наклонности Надежды Андреевны? Я понимаю. Наверное, письмо. Кому? Не знаю. А почему вы решили, что она писала письмо? За месяц до этого Надя получила письмо. Оно недели две валялось на телевизоре. Сохранилось ли оно? Вообще, сохранились ли письма, адресованные Надежде Андреевне? Не думаю. Надя их выбрасывала. То письмо, которое валялось на телевизоре, Надя точно выбросила, порвала и выбросила. Я это видел. Спасибо, Виктор Иванович. Я бы хотела чтобы вы и дальше помогли нам в установлении истины. Я прошу вас сказать, где и как вы провели время с половины двенадцатого ночи 27 августа до шести утра 28 августа? Гулял. Я уже говорил, где. Виктор Иванович. Может быть, у вас был другой маршрут? Может быть, вы оказались в другом районе Москвы? Нет, я вам точно назвал свой маршрут. Очевидно, у вас есть причины говорить неправду. Но, простите, как гласит народная мудрость, у лжи короткие ноги. Я даю вам время. Подумайте. Миронова стала собирать со стола бумаги. Я уверена, когда мы вернемся сюда после осмотра квартиры, Вы измените свои показания. Рахманин ощетинился. Ошибаетесь. Ваше упрямство противоречит здравому смыслу. Ваша уверенность тоже. Наша уверенность основана на фактах. Вот, пожалуйста, ознакомьтесь. Миронова протянула справку из магазина «Фарфор». Ну и что? Я был занят своими мыслями и не разглядывал витрины. Рахманин вернул справку. «Что вы скажете на это?» Миронова протянула справку о работе поливальных машин на площади революции. Рахманин пробежал глазами строки и положил справку на стол. «Что вы молчите, Виктор Иванович?» «Думаю, как объяснить, что мне наплевать, на какой скамейке сидеть, сухой или мокрой, когда я занят своими мыслями?» Миронова покраснела. — Позовите Лобанова, — сказала она Хмелеву. Тот охотно выполнил ее поручение. Рахманин с любопытством разглядывал сержанта, субтильного парня с чистым, как у ребенка, лицом. — Товарищ Лобанов, повторите, пожалуйста, ваши показания, — сказала Миронова. — Пожалуйста, — сказал Лобанов. — Значит так. 27 августа сего года я заступил в наряд в 22.00. Дежурил на площади революции. Последний пассажир вышел из метро площадь революции в час пятнадцать минут. После часа 15 минут ни одного человека на площади не было до 4 утра. К будкам телефона никто не подходил. На скамейках никто не сидел. Не мог на скамейках никто сидеть. В час тридцать на площади начали работу поливальные машины. Устроили потоп. Лобанов запнулся. Очевидно, из-за ненароком вырвавшегося устроили потоп. и уже от себя добавил, указав на Рахманина. «Этого гражданина никогда раньше не видел, не видел его и в ночь с 27 на 28 августа». «Что теперь скажете, Виктор Иванович?» спросила Миронова, когда Лобанов вышел из кабинета. «У вашего Лобанова надо проверить зрение», ответил Рахманин. не «Незрячих в милиции не держит «Как только мы вошли в квартиру комиссаровой, Рахманин заплакал. Утирая слезы, он открыл балконную дверь и какое-то время стоял в проеме. У меня впервые закралось сомнение в искренних чувствах Рахманина. Миронова наблюдала за ним, и я понял, что она ни на секунду не выпустит его из поля зрения. — Может, воды ему принести? — тихо спросил Хмелев. — Оставьте его, — сказала Миронова. Наконец, Рахманин повернулся к нам. Я готов. Укажите, пожалуйста, на вероятные места, где Надежда Андреевна могла бы держать дневник, сказала Миронова. Рахманин указал на книжный стеллаж и бельевой шкаф. Дневник мы не нашли ни среди книг, ни среди вещей. Мы осмотрели квартиру сантиметр за сантиметром, даже самые маловероятные места, но безуспешно. Рахманин нетерпеливо ждал, пока мы закончим. — Я хотел бы посмотреть кое-что. Можно? — Можно, — ответила Миронова. Он сразу подошел к бельевому шкафу, выдвинул ящик и достал резную деревянную шкатулку. Откинув крышку, Рахманин сказал, — Нет кольца. — Какого кольца? — спросил я. — Золотого с камнем. Посмотрите. — Нет его. Рахманин протянул нам пустую шкатулку. «Опишите кольцо, Виктор Иванович», — сказала Миронова. «Я же говорю, золотое кольцо с камнем». «С каким?» «Небольшим, с фасолину». «Цвет камня». Я с опасением подумал, что он скажет прозрачный. «Дымчатый», — ответил Рахманин. «Дымчатых бриллиантов не бывает», — сказал Хмелев. Он думал о том же, о чем и я. Но ему не следовало проявлять свою эрудицию. Он просто не удержался, переполненный недоверием к Рахманину. «Я не сказал бриллиант. Кольцо было стопазом», — чуть ли не крикнул Рахманин. «Спокойно, Виктор Иванович. Когда в последний раз вы видели это кольцо?» — спросил я. «Днем, двадцать седьмого, когда Надя уходила в театр. Она его надела и тут же сняла. Кольцо стало великой ей. Надя похудела. Не могла Надежда Андреевна положить кольцо в другое место? Оно и лежало вот в этой вазочке». Рахманин взял со средней полки стеллажа резное деревянное блюдце. Я видел, как Надя положила сюда кольцо. Обычно она держала оба кольца в шкатулке. Она торопилась. «Почему вы не упомянули о кольце при первом осмотре?» «Я плохо соображал. Не пришло в голову заглянуть в шкатулку». «Может быть, Надежда Андреевна все-таки надела кольцо, уходя, а вы не заметили?» «Тогда кольцо должно быть в сумке». Рахманин высыпал на стол содержимое черной кожаной сумки комиссаровой. Кошелек, пудреницу, две помады, шариковую ручку, карандаш для бровей, расческу, носовой платок. Кольца среди вещей не было. Рахманин заглянул в сумку, прощупал. Потом открыл кошелек и растерянно посмотрел на нас. Будто не веря своим глазам, он еще раз заглянул в кошелек. Кошелек был пуст. Это я хорошо помнил. Здесь нет денег». «И деньги пропали», — сказал Хмелев. Рахманин кивнул. «Много?» — спросила Миронова. «25 рублей», — ответил Рахманин. «Вы не верите мне?» «Верим, Виктор Иванович», — сказала Миронова. «Понимаете, когда я уходил, то взял из кошелька 10 рублей, а в нем лежало 35, одна десятка и одна 25-рублевка». — Надежда Андреевна не могла одолжить деньги соседям, той же Голубовской? — спросил я. — Вряд ли. Это были последние деньги в доме, — ответил Рахманин. — Кольцо? Деньги? Нет, не одолживала их Надя. — Может быть, еще что-нибудь пропало? — сказала Миронова, и когда Рахманин пожал плечами, добавила. — Виктор Иванович, осмотрите все внимательно. — Но это займет время, — сказал Рахманин. — Ничего, мы подождем, — сказала Миронова. Рахманин не обнаружил другой пропажи. Оформив протокол и отпустив понятых, мы устало взглянули друг на друга. Было о чем поговорить, но рядом находился Рахманин. — Виктор Иванович, вы не передумали относительно своих показаний о ночной прогулке? — спросила Миронова. — Нет, — ответил Рахманин. — Жаль, — сказала она. — Ну что ж. «Пока вы нам больше не нужны». Я проводил Рахманина до дверей. В прихожей он хотел снять с крючка, висевшую рядом с дубленкой, связку ключей. «Нельзя, Виктор Иванович», — сказал я. «Квартира будет опечатана. Зачем вам ключи?» «Поливайте цветы сами», — резко ответил он. В квартире цветов не было. Комиссарова не разводила их. Рахманин вышел из квартиры. Ничего не понимая, я разглядывал ключи, Они мало чем отличались от ключей, которыми мы отпирали замки на дверях квартиры комиссаровой, но различие все-таки было. Только теперь до меня дошло, что я держал в руке ключи от другой квартиры. Я бросился на лестничную площадку, Рахманин уже находился в кабине лифта».